Глава 17. На следующий день Леннокс отвез меня обратно на север. А чем ты-то все это время занимался? Спросил я по дороге, я тебя почти не видел. А да всякое разное, сказал он. А ты что теперь будешь делать? Опять сядешь на пособие или вновь возьмешься за учебу? Не знаю, ответил я. Ты неплохо заработал, сказал Леннокс, на какое-то время хватит. В будущем тоже можешь рассчитывать на парочку бонусов. Понятное дело, заикаться об этом не следует. Я сказал, что понимаю. Жалко только, — добавил я, — что за все это время я так и не увидел Демейстера, то есть, извини, Бонза. Жалко, что не смог показать, что мы для него построили. А ты не знал? — спросил Леннекс. Он ведь всегда был за общим столом. До этого мы, конечно, побывали с ним у пластического хирурга. «Пастор?» — подумал я сразу. Только тогда я понял, что все остальные, кто завтракал, обедал и ужинал вместе с нами, и для кого я сочинял биографии и преступные сговоры, все до одного каким-либо образом были причастны к операции Бонза. Обидно, что только сейчас догадался. Но мысль о том, что Бонза это пастор, я сразу же отмел, Если контора выполнила свою задачу как следует, то Бонза был одним из неприметных дядечек, которых мне и сейчас-то уже не вспомнить, хоть я каждый день и сидел с ними за одним столом. Дома все было как обычно. Вещи, как ни в чем не бывало, висели в шкафу, книги стояли на полках. Казалось, меня не было всего один день. Но это не так. Цветы в горшках подросли, их регулярно поливали, и аккуратная стопка писем на углу стола явно свидетельствовала о том, что не было меня довольно долго. Пособие все это время так и начислялось, а также мне открыли еще один счет, на котором лежала приличная сумма, и в последующие годы она регулярно пополнялась. «Каленбрандер, к которому я снова начал ходить, или продолжил ходить, не знаю, может, у нас уже давно было назначено время» а может, я начал новый цикл, предложил мне попробовать нечто новое. На рынке появилось лекарство, которое могло бы мне помочь. Мне разрешили участвовать в программе, где половине участников давали настоящее лекарство, а половине – плацебо. Я так никогда и не узнал, давали мне настоящие таблетки или нет, но мне помогло, в том числе за счет того, что теперь я ездил в центр психотерапии, помимо моих бесед с Каленбрандером, на один раз в неделю больше. Я приезжал заполнять опросный лист в кабинете у ассистентки. Я думаю, что меня вытащило именно это дополнительное внимание, хотя не исключено, что все-таки медикаментозное лечение». Как раз в эти годы, простите за то, что мое повествование становится слегка перечисляющим, но просто мы почти закончили и будем уже возвращаться в будущее, вышли мои первые книги. Сначала это были обычные романы, не бессюжетные триллеры о Ленноксе. Брандер счел публикацию моего второго романа подходящим моментом, чтобы закончить терапию. Нам было приятно разговаривать друг с другом. Но, по его мнению, работать было уже практически не над чем, и в этом он вообще-то был прав. Еще одним следствием выхода книг было то, что я попал в ХДПД. Во всяком случае, мне позвонила главный продюсер и сказала, что из моих книг она сделала для себя вывод, что я умею создавать правдоподобные персонажи, и что я мог бы заниматься этим у них. Это было предложение из ниоткуда. Уже потом, задним числом, я подумал, что к этому вполне могла приложить руку контора, что Йохан с Леннексом в тот момент посмотрели на жалкие цифры продаж моих первых романов и решили, «А давай мы обеспечим ему сферу деятельности, так у него хотя бы будет на что жить, а книги пусть пишет параллельно». В таком случае они не только лишили меня работы, но и дали мне ее».